Глава 17. Самые лучшие планы часто выходят боком. Хитрый койот. Ну а кроме этого, как идут дела? Кроме этого, недоверчиво переспросил Шайкстер, кроме этого, кроме этого дела идут скверно. Весь этот проект катастрофа. Ну и ну как тяжко произнес я сделанным сочувствием. Я стал здесь, в салоне спагетти Толстяка, завсегдатаем. Каждый вечер я заскакивал узнать о передвижении войск, их и моих. Приятно было иметь возможность проверить эффективность нашей деятельности, слушая жалобы врага. Еще приятнее было иметь возможность намечать свой следующий ход, узнавая о контратаках на стадии их обсуждения. «Я все еще не возьму в толк». Возразил Гвида, заглядывая в котел, откуда он выудил еще одну огромную порцию спагетти. «Сперва все шло великолепно. Совершенно никаких ни забот, ни хлопот. Потом бум, все кувырком. Понимаешь, что я хочу сказать?» «Да, выглядит так, словно кто-то намеренно вытеснил нас из бизнеса». Эту последнюю мысль высказал кузен Нунцо. «Очень долгое время я думал, что он физически не способен говорить». Однако, как только он привык к моему присутствию, он заметно осмелел. В действительности Нунсо был робок, и сей факт лишь подчеркивал его песклявый голосок, который никак не вязался с внешностью этого амбала. «Я вас предупреждал, что дьяволы могут быть скверной компанией» напомнил я им, стремясь увести от темы организованного сопротивления. А если лавочники трусоваты, то кажется вполне разумным, что местный преступный элемент должен отличаться большей расторопностью». «Верно, Гвида?» «Совершенно верно», – энергично кивнул Громило с болтающимися изо рта прядями спагетти. «Мы, уголовники, в чем угодно обставим любого честного гражданина. Слушай, я когда-нибудь рассказывал тебе о том, как мы с Нунцо раз...» «Заткнись, дубина!» — оборвал его Шайкстер. «В случае, если ты этого не заметил, по счетам за этих местных дилетантов платим мы. Нам вышибают мозги в финансовом смысле, и вам-то, ребята, и надлежит поймать противника и отплатить за все физически». «Они нас боятся!» — настаивал Гвида. «Где бы мы ни появились, их нет как нет. Если мы не можем их найти то они не так уж и опасны. «Знаешь, Гвида, ты никогда не мог похвастаться наличием мозгов», прорычал Шайкстер. «Разреши мне растолковать тебе это на пальцах. Пока что мы заплатили в шесть раз больше того, что получили. Прибавь к этому все наши счета и расходы, и, возможно, уловишь, почему большие парни недовольны». «Но ты мы не очень долго. Вот только расширим свою клиентуру». «И будем оплачивать претензии по большему числу заявок», мрачно закончил Шайкстер. «Не пудри мне мозги радужной перспективой. Либо операция с самого начала окупает себя и приносит прибыли, либо быть в беде. А мы завязли так глубоко, что даже если бы могли дышать через макушку, то все равно бы не выкарабкались». «Может быть, если привлечешь еще несколько своих парней», начал Белу Нунцуо, Шайкстер хлопнул ладонью по столу, останавливая своего помощника. «Никаких новых накладных расходов!» – закричал он. «У меня хватает неприятностей с объяснением большим парням нашего отчета о прибылях-убытках и без ухудшения баланса. Мы не только не воспользуемся никакой новой помощью, но и начнем сокращать расходы. И я имею в виду прямо сейчас. Скажи своим парням. «А вы-то чему улыбаетесь?» Эта последняя относилась ко мне. «Так, ничему», — невинно ответил я. «Просто мне на минуту показалось, что вы говорите точь-в-точь, точь, как некто, кого я знал на пенте, по имени Гримбл». «Дже-эр — моргнул Шайкстер. «Теперь настала моя очередь удивляться». «Ну да, он министр финансов по Силтуме. Неужто вы его знаете?» «Разумеется, мы учились в одной школе». «Министр финансов, а? Неплохо. Если бы я знал, что он работает при дворе Пассилтума, то задержался бы там перекинуться с ним словечком». Мысль о том, что Шайкстер и Гримбл знают друг друга, почему-то встревожила меня. Шансов, что эти двое сойдутся и сверят карты, было немного, и даже если это произойдет, Гримбл совсем не так уж много знал о моем «модус операнди» — «способе действия». «И все же это послужило мрачным напоминанием, что я играю в очень рискованную игру с опасными людьми». «Я по-прежнему думаю, что где-то тут орудует другая банда», — проворчал Нонсо. «Слишком многое указывает на то, что это не просто жулики-одиночки». «Ты прав наполовину», — поправил его Шайкстер. «Слишком многое даже для банды. Никто не прокручивает столько дел, даже мы». «Тут я потерял нить ваших рассуждений, Шайкстер». Мне стало действительно любопытно. Синдикалист наградил меня покровительственной улыбкой. Это и неудивительно. Вы ведь маг и не так уж много знаете о том, как действуют организованные преступники. Позвольте мне объяснить. Когда синдикат хочет на кого-то наехать, мы лупим какой-то одной конкретной стратегии. Знаете, вроде охраны или нелегальной лотереи, вроде этого. «Концентрация наших усилий дает мощный эффект и, как следствие, проникновение на рынок». «Это логично», – кивнул я, не желая признаваться, что снова ничего не понял. «А теперь посмотрите, что происходит здесь. К нам поступают всевозможные жалобы на погром, кражи, вооруженные ограбления, есть даже пара случаев поджога. Тут намешано чересчур много – чтобы это было работой одной группы. Мы имеем дело с кучей мелких независимых банд, и если сумеем кого-то из них примерно наказать, то другие, возможно, предпочтут поискать более легкой добычи». В некотором смысле я обрадовался, услышав это. Мне полагалось еще раз похлопать Ааза по плечу. Именно он решил, что усилий одной нашей команды недостаточно. Для ускорения нашей волны преступности он ввел на деве сомнительную практику страхового мошенничества, и девалы с удовольствием приняли ее на вооружение. Товар идет плоховато? Перебей его сам и заяви о погроме. Пытаешься продать лавку, но никто не хочет покупать даже ниже минимальной цены? Подожди ее и получи сполна. Или еще лучше, хочешь немного увеличить личную прибыль? подделай несколько накладных и подавай жалобу об украденных товарах. Сплошная прибыль, никаких расходов». Деволам это очень даже понравилось. Это позволяло им заработать и одновременно насолить синдикату. Неудивительно, что на стол Шайкстера быстро наваливалась гора претензий и протестов. Это было восхитительно, за исключением той части, где говорилось о примерном наказании любого пойманного с поличным. Я мысленно взял на заметку, что надо предупредить команду о дополнительной осторожности. «Если это не банда, и они не работают против нас», — нахмурился Нунцо, «то почему все это происходит в наших районах? Папаша меня учил не верить в совпадения. Его одно такое изгубило». «Откуда ты знаешь, что это происходит только в наших районах?» — возразил Шейкстер. «Может, мы выбрали на базаре неудачный район для начала операции». «Может, весь базар неудачный район. «Может, нам следовало бы учесть мнение Скива, что тут нет никакой полиции. «Когда кругом столько бабок, а полиции нет и в помине, «то само собой разведется уйма проходимцев». «Так что же нам делать?» — зарычал Гвида, вырывая из-под подбородка салфетку и бросая ее на стол». Мои ребята не могут разорваться. Мы не можем контролировать наших клиентов и в то же время подыскивать новых. Совершенно верно, согласился Шайкстер. Поэтому мы будем делать вот что. Во-первых, разделимся на группы. Две трети ребят будут патрулировать районы, взятые нами под охрану. Другие пойдут на поиски новых клиентов. И больше мы не будем брать их просто под охрану. Мы проведем исследование и опрос, и выясним, много ли бед случилось в новой лавке или в новом месте, прежде чем предлагать там свои услуги. Тогда мы прикинем, велик ли риск, и, возможно, заставим клиента платить вдвойне. Улавливаете? И Гвида и Нунцо принялись думать, и этот процесс явно был для них болезненным. Не знаю, промямлил наконец Нунцо, в этом плане, кажется, что-то не то. «Преступность не окупится, если всем заправляет правительство», — любезно подсказал я им очередной ход, пробормотав реплику как бы про себя. «Что-что?» — вскинулся Шайкстер. «Да просто нечто сказанное мне однажды моим учителем», — пожал плечами я. «Эй, а скив прав?» — воскликнул Гвида. «Вы что, советуете нам стать полицейскими и экспертами страховых фирм?» «Ну, я бы не употреблял таких слов». «Никаких «ну!» Мы не станем этого делать!» «Это почему же?» «Брось, Шайкстер! Мы же плохие мальчики, сам знаешь, урки!» «Что станет с нашей репутацией, если до синдиката дойдет, что мы превратились в полицейских?» «Там подумают, что вы ценные сотрудники, упорно защищающие их вклады!» «Да?» — нахмурился непереубежденный Гвида. «Кроме того, это лишь временно!» — успокоил их Шайкстер. «И к тому же это дымовая завеса для того, что мы действительно будем делать». «И что же это?» – мягко спросил я. Шайкстер окинул быстрым взглядом ресторан, а затем нагнулся вперед, понизив голос. «Ну, я не собираюсь ничего говорить, но помните, я рассказывал о том, как синдикат концентрируется на одном стратегическом направлении? Мне представляется, мы, похоже, выбрали на Деве не ту стратегию». Возможно, нам не следовало пробовать Рекет с охраной. Значит, вы собираетесь сменить стратегию? подтолкнул я его. Правильно, улыбнулся Шайкстер. Мы пока притормозим Рекет с охраной и одновременно начнем наезды на букмекеров. Вот теперь ты говоришь дело, возлековал Гвида. На азартных играх всегда делают хорошие деньги. Говори потише, идиот, это же тайна. А кто услышит? возразил Гвида. «Как насчет их?» Шайкстер ткнул большим пальцем в сторону столика, где сидели четыре громадных существа, попеременно то набивая рот, то оглушительно хохоча. «Их — это братья Хат. Они бывают здесь раз в неделю и слишком заняты собственными играми, чтобы беспокоить нас». «Играми? Они игроки?» «Не, ну, возможно, за исключением Дарвина. Он вожак». Но он играет, ставя только на разный баланс и бизнес. «Который из них?» «Самый худой!» «Я слышал, невеста посадила его на диету, и поэтому он злой, но для нас не опасен!» Шайкстер снова повернулся к нашему столику. «Все равно говори потише!» «Как ты насчет этого, Скиф?» «Я имею в виду азартные игры. Ты уже бывал здесь, на базаре?» «Знаешь каких-нибудь подходящих букмекеров?» «Ну, дела!» «Единственный, кого я знаю, это живоглот», — сказал я. «Он довольно крупный. Однако, если вы, ребята, собираетесь его облапошить, не говорите, что навел вас я». Шайкстер дружески подмигнул мне. «Уловил. Но со всего, что мы с него получим, вам будет процент. Знаете, гонорар за наводку. Мы не забываем своих друзей». «Ну, спасибо», — буркнул я, чувствуя себя почти виноватым. «Ну, мне пора отчаливать. Пошли, Глиб». «Глиб?» Откликнулся мой дракон при звуке своего имени, вытаскивая голову из лоханки со спагетти. Толстяк ощутил мгновенную симпатию к моему приятелю, основанную, как я подозревал, на новоприобретенной способности глипа поглощать едва скрытую кроваво-красным соусом личинкообразную массу, бывшую основным блюдом этого сезона. Я так и не сумел набраться достаточно храбрости попробовать спагетти, но моему дракону они очень понравились». Как маг, я знал, что кое-какие сомнительные лакомства, съедобные и не очень, живые и нет, тоже получали кулинарное одобрение Глипа, но это мало поощряло меня расширить свои диетные горизонты до включения в свой рацион того или иного блюда. И все же, пока со мной был Глип, нас встречали у толстяка с распростертыми объятиями, несмотря на то, что у моего приятеля появилась походка в перевалку, совсем как у хозяина ресторана». «Скажи-ка, где ты держишь днем своего дракона?» Я оглянулся и обнаружил, что Шайкстер, сощурившись, задумчиво изучает моего приятеля. Обычно он при мне, но иногда я оставляю его с драконьей няней. «А что?» «Просто я вспомнил жалобу на прерывание торговли, которую нам пришлось однажды оплачивать. Пришлось оплачивать. Черт, мы до сих пор ее оплачиваем!» Короче, этот парень, видите ли, продает драконов, если не считать того, что вот уже неделя, как он не продал ни одного. Обычно он продает примерно трех в день. И говорит, что поскольку заплатил нам за гарантию безопасности своего бизнеса, то нам полагается возместить ему разницу в снижении сбыта. И знаете, эти твари дорогие. Знаю, согласился я. Но какое это имеет отношение к глипу? Вероятно, никакого. Просто этот парень клянется, что как раз перед тем, как все пошло прахом, к нему заявился какой-то маленький дракон и поговорил с его драконами. Теперь они не ревут, не дышат огнем, ничего не делают. Только спят и резвятся. А кому нужен резвящийся дракон, понимаете? Переговорил с его драконами? Обеспокоенно переспросил я. По какой-то причине у меня внезапно возник в голове образ Глипа выступившего против дракона Большого Джули, зверя, по сравнению с которым сам он выглядел просто карликом, и победившего. Ну, «Ну, они не то чтобы говорили, но сгрудились и придвинули головы друг к другу, издавая невнятные пыхтящие звуки, и не давали тому парню приблизиться, пока не закончили». Единственное, в чем он уверен, это в том, что маленький, тот, который, по его словам, испортил ему весь бизнес, сказал что-то вроде «Пип», сказал так пару раз. «Пип?» — переспросил я. «Глип!» — ответил мой дракон. Шайкстер снова уставился на него. «Брось, Шайкстер!» — вмешался Гвида, дружески ткнув своего начальника. «Говорящие драконы, тебе кто-то вешает лапшу на уши». «Мне кажется, он получил партию некондиционных драконов и пытается заставить нас платить за них. Пошли то его подальше!» «Это будет не так-то легко», — пробурчал Шайкстер. «Но, полагаю, ты прав. Я хочу сказать, что все драконы выглядят очень похожими друг на друга». «В общем, верно», — отозвался я, постепенно отодвигаясь к ближайшему выходу. «Пошли, Пип! я хотел сказать «глиб». «Может быть, подозрения Шайкстера и поумерились, но у меня все равно оставалось несколько своих, когда мы шли обратно к трактиру «Желтый полумесяц». «Скажи мне откровенно, Глиб, ты имел какое-нибудь отношение к порче чьей-то торговли драконами?» «Глиб?» — ответил мой приятель точно таким же тоном, какой бывает у меня самого, когда я слишком упорно стараюсь казаться невинным. «Понятно». «Но больше не суйся в это дело. Я думаю, мы и без того разберемся. Не стоит тебе рисковать своей чешуей. Глиб». На этот раз ответ был куда более подавленным, и я понял, что он заметно повесил нос. «Да не сердись ты. Просто я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Вот и все». Я вдруг осознал, что прохожие оборачиваются на нас. Все же, как ни странен базар, они не привыкли видеть, чтобы кто-то шел по улице, споря с драконом. «Поспешим», — скомандовал я, переходя на рысь. «Не знаю, что нам противопоставить намерению синдиката наехать на букмекеров, но уверен, что ААС что-нибудь придумает».